Глава шестая. «Зона». Я рассказал Эльзире практически все, что на текущий момент знал сам. Поначалу Эльфийка очень скептически отнеслась к предоставленной информации, но возможность использовать магию пробила брешь в ее представлении о жизни внутри сферы. А тот факт, что я назвал имя матери Вераны, которая попросила спасти свою дочь, окончательно обрушил стену недоверия между нами, ведь это има верана не говорила никому кроме нее значит тебя прислал порядок констатировала она долго же он ждал так как я такие большая редкость оплодить пленников сферы не было никакого смысла пожав плечами ответил я ну и какой же у тебя план «Почему не заявил о себе открыто?» «Контингент тут подобрался разномастный, и это я не говорю про обилие адептов хаоса. Да, сейчас мы в одной лодке, и они будут делать все, чтобы выбраться, но как себя поведут после освобождения неизвестно. Поэтому для начала нужно набрать силу». «Я в деле», — решительно заявила Эльзира. С моими знаниями и твоими способностями развиваться получится очень быстро. Но ты же понимаешь, что даже прокачавшись до запредельных уровней, вдвоем добраться до замка Хроноса будет нереально. Конечно, понимаю. И у меня есть определенные мысли по этому поводу. Но разговаривать с Зевсом и Ворогом будем, когда в наших руках появятся сильные козыри. «Ты планируешь наладить поставки боевых артефактов?» — предположила Эльфийка. «И это тоже, но со временем. Для начала мне нужно проэкспериментировать с местным оружием. Я по профессии зачарователь стихий». «Многие пробовали, но успеха так и не добились. Хотя что-то мне подсказывает, что у тебя есть шанс», — усмехнулась Эльфийка. «Я в этом не сомневаюсь». Только давать в руки такое оружие всем подряд — не очень хорошая затея. Надо продумать механизм защиты. Ты вообще уверена, что руководство Глыбы хочет выбраться из сферы? Здесь они наделены практически безграничной властью. А кем они будут в реале? Одними из тысяч рядовых хранителей? Слушай, а я об этом как-то не думала. Ты прав. Нужно быть крайне осторожными и аккуратно прощупать почву. Можно пустить слушок в рейдерской тусовке, что, мол, появилась возможность добраться до замка Хроноса и разрушить сферу, а потом наблюдать за реакцией руководства. Мысль дельная. Но давай будем заниматься этим, когда обеспечим собственную безопасность. Не хочется оказаться в пыточных подвалах глыбы. Предлагаю, чтобы не вызывать подозрений прогуляться до ближайшей пустышки, набить немного хроночастиц, взять дешевые ресурсы и возвращаться в город. Для длительного фармзабега нужно хорошо подготовиться, запастись едой и обзавестись качественной экипировкой. Твое предложение о помощи все еще в силе? Конечно, рейдеры своих слов на ветер не бросают, только нужно подумать, как это сделать и не привлечь внимания. «Если я потрачу кругленькую сумму на новичка, то возникнет закономерный вопрос. А на кой черт это я сделала?» «Логично. Но об этом будем думать перед возвращением. Далеко до ближайшей пустышки». «Не очень. Но мы туда не пойдем. В районе песочницы часто шастают начинающие рейдеры». Время от времени, особенно после очередной громкой находки, происходит наплыв желающих быстро разбогатеть. Сейчас как раз такой случай. Недавно один известный рейдер нашел в жемчужном оазисе маркер и продал его глыбе за 15 тысяч хрон. «Маркер?» — не совсем понял я. «Да, так называется очень полезный арт. Он позволяет видеть силуэт рейдера даже под мимикрией. «Что очень удобно, когда работаешь в паре», тут же пояснила девушка и, немного подумав, вытащила из кармана золотистый самоцвет. «Малый хранит жизни», тут же доложила поснувшаяся система, как обычно, не посчитав нужным что-либо пояснить. «А у одного и того же типа хранитов одинаковые свойства и эффекты?» «Нет, в этом деле полно тонкостей». Система определяет лишь тип хронита, хотя это и так понятно по его цвету, а действие арта может быть совершенно разнообразным. Смотри, видишь в глубине самоцвета узор? «Ага», — присмотревшись, ответил я. Опытный рейдер может узнать эффект арта по этому узору и сразу определить степень его ценности. Плюс от размера камушка зависит длительность эффекта. «Ладно, это можно обсудить на бегу. Выходим из зоны и идем по кромке. Есть у меня на примете один непопулярный оазис. Самое то, чтобы потренироваться». «И почему же он непопулярный?» — заинтересовался я, не ожидая ничего хорошего. «Там много кошмаров. Но для тебя ведь это не проблема». С явной ехицей в голосе пояснила Эльзира. «Лови группу». «Только так ты сможешь видеть мой маркер. Стоит поберечь твою ману вблизи границы я могу передвигаться по зоне куда быстрее тебя». Вновь укрывшись мимикрирующими плащами, мы отправились в обратную сторону, к границе мертвой зоны. Девушка шла быстрым, уверенным шагом, и только по одной ей понятным признакам огибала некоторые участки местности. Краткосрочная активация магического зрения подтвердила, что Эльзира с ювелирной точностью обошла крупную аномалию, которая для меня выглядела как еле заметные оранжевые искорки, зависавшие в определенной области. Заодно вычислил расход маны. За каждые 30 секунд отнимается одна единичка. Терпимо. Главное — повысить объем шкалы. Я пока не стал рассказывать эльфийке, что могу видеть Арты, хотя она девушка умная, скорее всего догадалась сама. Последовав совету Эльзиры, не стал тратить ману и доверился опытному рейдеру. Тем более я не собираюсь вступать в бой с неполной шкалой, и лучше, чтобы она максимально восстановилась за время пути». Поскольку планируется знатная заварушка, вложил 50 избыточных хроночастиц в шкалу маны С уровнем можно пока повременить, для мелких кошмаров урона мне вполне хватит Но вот без маны много не навоюешь, а регенерация тут очень медленная В итоге, с учетом уже вложенных частиц, максимальный объем шкалы достиг 547 единиц Если считать в огненных копьях, то это 18 штук с уроном 900. Если фармить кошмаров четвертого уровня, то за один заход получится добывать по 900 хроночастиц. Довольно прилично. Почти левел. Такими темпами я стану самым прокаченным хранителем во Вселенной. Стоп. «Мы ведь в группе, значит, на баланс поступит лишь половина частиц, да и не факт, что все кошмары будут поголовно четвертого левела». «Тебе далеко до капа частиц?» — спросил я, когда мы выбрались из зоны и в легком темпе побежали вдоль границы. «Про уровень не спрашиваю, понимаю, что это не принято». «Да чего уж там», — вздохнув, ответила Эльзира. «Если уж доверять, то по полной». У меня 25-й, но когда попала сюда, был 63-й, если пересчитывать на цифровой эквивалент. Пришлось откатиться из-за дикого налога, да и тяжело восполнять потери, если приходится задерживаться в городе на несколько дней. По частицам я стараюсь всегда быть в верхней третьей шкалы. На данный момент до капа не хватает пяти с небольшим тысяч. Но я всегда немного расслабляюсь, когда до обновления остается месяц. За пару недель вообще никто не уходит в поиск. Этот период мы называем заслуженным отпуском. Как по ощущениям, была разница на 63-м и на 25-м? Еще бы. Сила, ловкость, восприятие, координация движений существенно упали. «Я пошла в рейдеры далеко не сразу и долгое время пыталась честно работать на благо глыбы». «Я тридцатый», — решил тоже немного приоткрыться я. «Как ты понимаешь, баланс полный. Но мне нужно вкладывать кучу хроночастиц, чтобы увеличивать шкалу маны. Там дикий коэффициент — одна единица маны, десять хроночастиц». «Стоп!» «Ты же говорил, что стал хранителем за несколько недель до того, как попал в сферу времени. Как ты умудрился так быстро прокачаться?» «Ты уже поняла, что я не совсем обычный хранитель. А тварей пустоты на стыке миров много», — уклончиво ответил я. «Но сейчас лучше сосредоточиться на ситуации внутри сферы. Помимо уровня ты можешь как-то еще использовать хроночастицы для своего усиления». «Нет, только менять на хроны в глыбе», — не стала настаивать на продолжении темы девушка. «Это плохо. Значит, я единственный, кто может расходовать частицы не по профильному назначению, и процесс прокачки может сильно растянуться». «Ты знаешь, какие уровни у Зевса, Ворога и других самых влиятельных хранителей глыбы?» «Эта информация не афишируется». «Так что нет. Но предполагаю, что уровни у них очень высоки, особенно у Зевса и Ворога, ведь добытые Вераной и Мунки осели у них, а недостатка в хроночастицах лидеры такого большого сообщества не испытывают». «Хорошо, что подруги позволили оставить себе хоть один арт», горько усмехнулась Эльзира. «То есть, в теории, мы сможем на них рассчитывать». Ведь с запредельным уровнем они смогут рассчитывать на тепленькое местечко в высших кругах любой соты. Не все так просто. Кирик, ты рассказал много интересных фактов о Хроносе и о том мире, где они вместе с Зевсом были хранителями. Мне неизвестно, является ли Зевс сыном Хроноса. Но если допустить, что это не так, и Зевс принадлежит числу хранителей, чей творец умер, то у нас могут быть серьезные проблемы. «Поясни», — попросил я. «Мертвый творец — это как черная метка для хранителей. Их не примут ни в одной соте. Им уготована роль изгоев. Если хаос примет сильных беглецов, даже с учетом того, что сам их сюда и запихнул, то даже такой, как он, не решится принять изгоя». А вот это действительно паршиво. На одной чаше весов практически безграничная власть, пусть и в пределах небольшого по меркам Вселенной поселения. А на другой — долгое скитание по необъятному космосу и медленное угасание из-за отсутствия притока веры. А как же нейтральные территории? Такие хранители могут на свой страх и риск начать обживаться на какой-нибудь отдаленной планете. «Не смогут. Это непреложный закон. Вселенная не позволит», — отрезала Эльзира. «Я же говорю, это черная метка. Если не смог уберечь своего Творца или предал его, то неминуемо погибнешь и сам. Я не знаю, что должен совершить такой Хранитель, чтобы снять с себя проклятие. Если это вообще возможно?» «Значит, нужно серьезно прощупать почву, прежде чем открыто заявлять о возможности разрушить сферу времени», — подытожил я. «Как же хорошо, что вовремя включившаяся паранойя не позволило мне действовать в открытую. А то прикопали бы меня где-нибудь по-тихому, и все. Ну, или пустили бы на корм кошмаром. Как говорится, нет человека нет проблемы». «Кстати...» А мы можем наносить друг другу урон? Если да, то как это тут реализовано? Я вдруг понял, что до сих пор не прояснил этот момент. С этим вопросом все довольно сложно. С одной стороны, мы испытываем боль, усталость и голод, как самое обыкновенное смертное. Но с другой стороны, в нас сохранилось что-то и от хранителей. Хроночастицы, попытался угадать я. Да. Чем ниже баланс хроночастиц, тем мы слабее. Но извлекать их из тела могут лишь кошмары. Отвечая на твой вопрос, скажу так. Наносить урон можно. Он, как и при охоте на кошмаров, рассчитывается в зависимости от уровня. Но выбитые таким способом частицы пропадают не навсегда и в зависимости от регенерации восстанавливаются за пару дней. Плюс, чем выше уровень, тем больше сила. Не обязательно обнулять баланс провинившегося, достаточно просто его скрутить и уволочь в тюрьму. «И часто применяют такую меру наказания», — нахмурился я. «Мне все больше и больше не нравился уклад местного общества». «Нет, наоборот». Всяческое насилие запрещено под страхом пожизненного изгнания. Даже воровство жестко наказывается. За мелкую кражу выгоняют за пределы глыбы. На неделю. Потому у нас почти нет преступлений. Никто не хочет оказаться за воротами. Ну, хоть одна хорошая весть. Ладно, будем действовать по ситуации. Давай ускоряться. Время тут течет крайне неравномерно. «А моим друзьям на воле будет трудно противостоять натиску трех конкурирующих хранителей». Эльзира перешла на быстрый бег и стала не до разговоров. Местность внутри зеленой зоны практически везде была однотипной. Идеальная короткостриженная трава покрывала холмы различной степени высоты. Изредка в поле зрения возникали небольшие оазисы, вокруг которых росли странные деревья ветви которых часто изгибались в разные стороны. По сути, назвать их деревьями можно было с большой натяжкой. Скорее, колючие кустарники высотой в два моих роста. Листьев на таких деревьях было мало, и они смотрелись блекло на фоне изумрудной травы. Я тут же вспомнил свои первые минуты пребывания внутри сферы. Перед тем, как начать улепетывать от толпы кошмаров, в зеленой зоне видел вполне себе нормальные деревья, не чита этим уродливым карликам, да и небольшое озеро с чистой водой там имелось. Видимо, это и есть жемчужный тип оазисов, но близость к точке заброски делает его очень популярным среди кошмаров. Встреченные оазисы имели форму круга и отличались друг от друга площадью. Некоторые были совсем небольшие, и вокруг мутного, коричневатого водоема росло всего несколько чахлых деревьев. А другие, наоборот, раскинулись на многие сотни метров и образовали непролазные заросли, прорубаться через которые будет очень непросто. Периодически на глаза попадались небольшие кошмары, что перебегали от одного оазиса к другому. Мне даже удалось разглядеть мелкую стычку между мобами, закончившуюся изгнанием незваного гостя во Асфоясе. Такое поведение кошмаров было странным. Если эти существа действительно являются материализованными с нами Хроноса и выполняют единую функцию по сбору хроночастиц из пленников, то почему они собачатся между собой? Я уже видел нечто подобное на стыке миров. Точно так же ведут себя пустотники. Неужели мои догадки о связи хаоса и пустоты подтвердились? Пока рано об этом судить, нужны железные доказательства, и единственное место, где можно их получить, это замок Хроноса. «Входим в зону здесь», — где-то через полчаса сообщила Эльзира. «Я буду указывать тебе на обнаруженные аномалии, а ты ненадолго включай свое читерское зрение и запоминай, как они выглядят. На самом деле разновидностей аномалий не слишком много, но они отличаются друг от друга по силе и занимаемой площади». «Идет», — тут же согласился я, — «далеко до твоего непопулярного оазиса». «Километров пять», — сосредоточенным голосом ответила девушка. «Но в зоне нет прямых путей, а самые удобные тропки зачастую бывают заняты шастающими кошмарами». «Ну, это теперь не проблема», — самодовольно заявил я. «Пусть на драку с большим отрядом моих сил пока недостаточно, но отбиться от парочки мобов не составит особого труда. Так что, если видишь не очень сильного противника, не спеши сворачивать с удобной тропы». «Принято», — по-военному ответила эльфийка, И вошла в зону. Смотреть на работу Эльзиры было одно удовольствие. Создавалось ощущение, что она видит все аномалии, они не ориентируется по незначительным для непосвященного человека признакам. Во время нашего продвижения она постоянно комментировала свои действия. Почему нужно наступить именно сюда? На что стоит обращать внимание? По каким признакам можно распознать ту или иную аномалию? Информация лилась на меня непрерывным потоком, но тренированный разум мгновенно ее структурировал и раскладывал по полочкам. Я не считал, что она лишняя. Если в зоне заканчивается мана, то я должен иметь возможность передвигаться, поэтому я очень внимательно прислушивался к советам Эльзиры. Аномалий мы встречали на пути не очень много, но девушка сообщила, что по мере удаления от границы их концентрация увеличивается, а негативные эффекты становятся более длительными. Меня сильно удивило, что практически все описанные эльфийкой дебафы аномалии имели общую направленность. Аномалии ослепляли, ограничивали подвижность, сковывали, дезориентировали. Создавали громкий шум, чтобы привлечь кошмаров. Обманывали зрение, заставляя хранителей идти в ловушку. Некоторые вообще напрямую снимали хроночастицы с баланса. В общем, все они делали продвижение по зоне максимально некомфортным и стремились обнаружить хранителя, максимально его задержать и привлечь внимание кошмаров. Это не могло не навести на вполне очевидные мысли. аномалии Создано искусственно. А все, что создано искусственно, можно отключить или разрушить. Делиться своими мыслями с Эльзирой я пока не стал. Скорее всего, местные пришли к такому же выводу, но для них это мало что меняет. Я же могу попробовать накачать аномалию маной или атаковать заклинанием и проверить, что из этого получится. Нет, нет. Делать это прямо сейчас не стоит. Мы уже достаточно далеко удалились от границы, а подобные эксперименты стоит проводить, когда в ближайшей округе есть убежище. Но зарубку в голове сделал. До нужного оазиса мы добирались больше часа. Со временем скорость продвижения заметно упала, так что в зоне в прямой видимости он появился только к вечеру. Как таковой смены дня и ночи внутри сферы не существовало. Здесь всегда царила зловещая полутьма. Но с определенной периодичностью она становилась более насыщенной и густой, словно темный туман, который существенно ограничивал видимость. Вот такое время и называлось тут ночью. По пути нам встретилось всего три кошмара. Двое четвертого уровня и один пятого. Справиться с единичными мобами удалось без особых проблем. В общей сложности удалось заработать 170 хроночастиц. Как я и подозревал, в группе вся добыча делится поровну. Эльзира пыталась было заикнуться, что она будет отдавать все излишки, когда ее баланс упрется в кап. Но я заверил, что это не потребуется». У меня в голове начал складываться определенный план действий, в котором многое зависит от уровня моих союзников. Он пока довольно сырой, но по мере получения новой информации его можно будет доработать. Все хроночастицы вновь вложил в шкалу маны, это сейчас для меня в приоритете. Нужный оазис отличался от виденных мной ранее пустышек. Во-первых, он значительно больше. А во-вторых, деревья тут практически не отличались от нормальных и образовывали вполне приличный лес, по которому можно свободно перемещаться. «Слушай, а оазисы могут прокачиваться?» — спросил я, когда мы приблизились к конечной точке нашего маршрута практически вплотную. «Могут, но это долго и зависит от множества факторов. Прежде всего, от количества кошмаров». Чем их больше, тем быстрее идет регенерация ресурсов и увеличение площади оазиса. Оазисы питаются от хроночастиц кошмаров, предположил я. Скорее всего, да. Хотя точно никто не знает. Когда мы с Вераной уходили далеко от границы, то натыкались на огромные жемчужные оазисы, которые так и не стали элитными. Так что в этом вопросе еще много белых пятен. «Как у тебя с манной?» «Почти полная. Десять минут, и можно выдвигаться. Будут какие-нибудь ценные указания, как вести себя внутри?» «Единственная просьба. Не угробь нас. А так, полная свобода действий. В боевом плане я профан, и тут тебе виднее. Скажу лишь одно. Внутри оазисов нет аномалий. Отчасти именно поэтому их так и назвали». «Это островки относительной безопасности». «Нормальные такие островки, с толпой кошмаров внутри», — усмехнулся я. «От кошмаров можно спрятаться. Рейдеры хорошо научились это делать. А вот ходить мимо аномалий дано не всем». «Кошмары кучкуются в центре? Возле воды?» «Нет. Они равномерно обшаривают весь оазис». «За прошедшие тысячелетия они привыкли, что мы сами приходим к ним за ресурсами и стремятся подловить нас во время промысла. Они любят перемещаться большими группами по зоне, когда пытаются отжать у конкурентов более богатый оазис. Но свою территорию тоже надо охранять». «Тебе не кажется такое поведение странным?» – закинул удочку я. «Ничего не напоминает?» хм, «Есть такое». «Усмехнулась девушка. Я сама видела тварей пустоты лишь во время отражения набегов, но среди рейдеров есть опытные бойцы. Они тоже заметили сходство. Но для нас это мало что меняет. Послать весточку на волю и обвинить хаоса в сговоре с врагом всего материального невозможно. Да и это мало что изменит». Хаос был очень силен и в мои времена, а судя по твоему рассказу, его мощь лишь возросла. Творцы слишком сильно разобщены и разбросаны друг от друга на огромные расстояния. В этой войне у порядка не будет союзников. Я понимал, что ильзиро права, но подозревал, что всё обстоит не столь фатально. Порядок далеко не глуп и не может не увидеть, как усилился опасный сосед. А если он это видит, значит и планирует ответные шаги. Не обладая всей полнотой картины, очень трудно делать предположения, поэтому грамотнее будет оставить все на усмотрение руководства. Но что-то подсказывает мне, что я играю в плане порядка весьма значительную роль. Ладно, поживем, увидим. «Я восстановился». «Готовы созерцать, как я надеру задницы местным кошмаром?» — с усмешкой спросил я. «Смотри, чтоб надиралку не оторвали», — и хидно ответила язва блондинка. «Ну, а так, я всегда не прочь посмотреть, как развоплощаются эти твари. Это словно бальзам на раненую душу. Приступай».